Глава 20. Василина. И как, чтоб мне всю ночь мизазой снился этим фиячить. Я помахала бесполезной палкой и отбросила её в сторону, раздражена. Иногда мне кажется, что ты не разговариваешь, а заклинаешь, но это почему-то не работает. Наблюдая за мной, задумчиво проговорил эльф. Ты точно не была магом в своём мире? Взгляд его скользнул мне в декольте. у сказал, выгнула и бровь и дёрнула уголком рта. Скрестив руки на груди, предупредила: "Бывало так, прокляну очередного первоча, что всю ночь потом в палатке дрожит и до кустиков боится сбегать. Ну, не обязательно же говорить, что первочи это вовсе не поклонники, а пугали на раскопках мы не для того, чтобы проучить нахальных парней. Они не рисковали ухаживать за старшими, а проводили посвящение новичков". Остальное всё чистая правда. Приходилось перед проклятием торжественно вручать переходящий ночной горшок. У тебя шнуровка разошлась. Торопливо известил меня эльф и на всякий случай спрятался за джина. Через него всё равно всё прекрасно просматривалось. У меня платье разошлось. Фыркнула я и упрямо топнула. Но я найду способ это исправить. Итак, простейший способ не прошёл. Палочка нерабочая. Разумеется, важно покивал Сивка. Любой артефакт это предмет, который маг вливал часть своей силы, чтобы потом использовать в схватке. Это было необходимо раньше, до того, как был изобретён метод вербального призыва. Что-то у тебя болтливость повысилась, проворчал Джесс, отпихнув Пони и тащил в архив остатки тыквы. Это последствия стресса. Я с Василиной разговариваю, а не с тобой. Оскорбился тот и улыбнулся, обнажая крепкие зубы. Со временем сила из них исчезает, или же артефакт обретает личность и переходит в разряд живых вещей, как случилось с нашей шапкой. Айсь встрепенулась та, приоткрыв один глаз, убедилась, что ничего интересного не происходит, и сварливо обратилась к Джессу. Ты, когда мне оставшиеся дырки зашьёшь, Линтяй. Елентяй вас кликнул он и показал на куски тыквы. Я тут пытаюсь придумать, как вернуть карету. Не нужно, просматривая списки архивных артефактов, вмешалась я. Я не поеду, а полечу. На чём? одновременно спросили они. Ни на чём, а на ком, поправила я и хитро глянула на сивку. Оказывается, у нас в команде есть неоценённый талант. Не-не. Замотал тут головой. Лошадью я не нанимался, и даже не пытайся меня со льда соблазнить. Я не подкупен. Во-первых, не лошадью, а Пегасом польстила я горбуну. Во-вторых, у меня для тебя две вакансии. Но если ты отказываешься от первой, то Живой уголок ждёт. Будешь шестым талисманом архива. Почему шестым? обиделся Сивка. Я же первый. Когда ты был единственным, живого уголка не было, напомнила я. А теперь у нас сверчок и четыре кры. Согласен на Пегаса. Взвизгнул Сивка и, мотнув длинным хвостом с кисточкой на конце, проворчал. Ненавижу летать. Меня укачивает. Но крыс терпеть не могу еще сильнее. Обещаю править осторожно и обойтись без мертвых петель. Подбодрила я, Но осёл подозрительно икнул и бочком-бочком направился к выходу. Когда мы остались вчетвером, не считая вновь задремавшей шляпы, Джин осторожно напомнил: "О, звезда моих ткачей, не говори, что полетишь на бал в таком виде". Хм. Я покрутилась перед большим зеркалом. Конечно, волшебное корыто вернуло ткане чистоту, деликатно продолжил синий мужчина. Но смотрится наряд всё равно э -э -э. она выглядит оборванкой. Закончило за него моё отражение и вперев руки в боки грозно глянула на меня. Тебя и на порог не пустят. Вон, на день то. Лучше пусть примут за служанку, чем за нищую. Некоторым стоит помолчать, а то передумаю и отправлю обратно в коробку. Осадила я стекляшку, но тут же встряпенулась. Короче, я только что услышала нечто важное. Я вернулась к столу и, схватив бумаги, принялась перебирать их. Отражение же осталось на месте, будто я всё ещё была рядом, но внешне преобразившись, показало мне, как бы я выглядела в платье, которое надевала для визита к куратору. Не настоящая я жеманно покрутилась, демонстрируя наряд со всех сторон. А то я всегда говорю только самое нужное. Симпатичная служанка получилась. Я про нищенку. Отмахнулась я и, отыскав нужную запись, ткнула в неё пальцем. Вот оно. Кольцо преображения. Жест Ащи, номер 3521. Будем надеяться, что хоть немного магии в артефакте осталось. Шутишь? Выдращился на меня эльф. Зато как эффектно будет, когда она станет прежней. хихикнул быстро вернувшийся Джесс и протянул мне маленькую шкатулочку. Твоя система хранения невероятно удобная. Классификация под классификация шкаф, и ряд, хмм, архимагия в действии. Многолетняя практика и отточенная техника, улыбнулась я комплименту и приподняла крышечку. Знали бы вы, сколько одинаковых мелких осколков и частей косточек приходилось сортировать и систематизировать хранение так чтобы после не искать какую-нибудь мелкую фиговину с утками, не удивлялись бы. Ну и уродство, вытянувшей заявило моё отражение в зеркале. И это называется кольцом преображения? Больше похоже на перстень безбрачия. Нет, ну вы посмотрите на эту стекляшку. Поверить не могу, что кто-то так много болтает. Не открывая глаз, проворчала шляпа. Как попугай. А растак ту накройте его, что ли? Нет, нет. Я буду лишь отвечать на вопросы. Поспешно поклеило зеркало и Гореснов вздохнула. Как всегда, как всегда не с кем за жизнь поговорить. Эй, друг, положи покрывало, не нервируй мою оправу. Всё-всё, молчу. Не слушая, как эти двое переругиваются, я черкала ногтем по списку. Вот это и это. Мисс Василина, вы уверены, что медвежий гребень вам пригодится? отступил Джесс. Он же превращается в непроходимую чащу. Вы хотите сорвать бал? Она не будет швырять артефакты, где попало. Эльф развернул друга лицом к выходу. А гребень смотрится дорого. Это прекрасная альтернатива причёске. Но тапки самолёты вам зачем? упираясь жалобно посмотрел на меня Зунул. Ладно бы выглядели как туфельки, а не совершенно не вяжутся с образом. Я впервые буду летать на пони, пояснила я и улыбнулась. Хоть какая-то замена парашюту, может и бесполезная, но мне будет немного спокойнее. К тому же я и наимирянка, могу себе позволить одну маленькую странность. Одну, сурово ответил эльф и окинул меня придирчивым взглядом. А другие мы сейчас подправим, решительно заявила я. и, вынув колечко из шкатулки, повертела его в пальцах. Заодно и узнаем, есть ли еще порох в пороховницах. Жаль, что процент заряда не высвечивается. Это маги упустили, да. Итак, начинаем полное преображение. Три, два, раз.